Глава 6. Едва мы вышли из кабинета ректора, как Клаус с высокомерным видом и скоростью телепорта помчался прочь. Я вынула из кармана свою самую большую ценность — часы на цепочке и посмотрела время. Да, если хочу успеть на первую пару, мне бы тоже стоило ускорить шаг. Честно говоря, я сильно сомневалась, что нам могли здесь предложить какие-то новые или полезные знания. Но большинство профессий основы магии идентичны, разница лишь в используемой силе поэтому нас раскидали по светлым факультетам, более-менее похожим на наш темный профиль. Некромантка отправилась к лекарям, ведьма — к алхимикам, пожарные штормовой магии — к боевикам. Со мной принимающая сторона долго ломала голову, но, в конце концов, плюнула и решила, что я тоже похожа на боевого мага. Что в целом не совсем верно, но с поправкой на местность сойдет. Тем более, что основных профильных предметов у каждого факультета было раз-два и обчелся. Остальное студенты выбирали самостоятельно. Поэтому у моей первой пары в светлейшей академии должна была стать литература. Нет, на ну что? У нас в темнейшей все предметы направлены на управление силой и применение способностей. А здесь можно поступить в Академию магии и ни дня магии не заниматься. Потрясающе, правда? Однако студентам литературного курса можно залезть в самые пыльные уголки библиотеки, а мне определенно пригодится такой пропуск. Оставалась одна маленькая такая проблемка. На выданной мне карте зданий Светлейшей Академии нужный корпус 6 отсутствовал, чуть менее, чем напрочь. То есть были корпуса 1, 2, 3, 4, 5 и сразу 7. И вот стояла я, задумчиво рассматривая карту местности и пытаясь свериться с окружающей действительностью, когда рядом раздался приятный низкий голос. «Помочь?» Я подняла глаза и увидела интересного парня. Парень производил впечатление довольного жизнью сытого кота. Слегка взъерошенные волосы, расстегнутый ворот рубашки, небрежно расслабленный галстук. «Их тут что, методом селекции подбирают?» «Не откажусь», — вежливо улыбнулась я. «Рейн Раус», — представился он, чуть склонив голову. «Раус, Раус, Раус, в памяти с трудом всплыл генеалогический талмуд, который нас заставили учить перед поездкой». Чтобы не приведи темной княжи, не послать отпрыска какого-нибудь помпезного рода, в пешее плавание. Раус. Графство на севере этой страны довольно сильно пострадавшее от нашествия туманов. Почти четверть их территории отожрала магическая аномалия. Но что странно, ему удалось ее остановить. Интересно, как. Гвендолин Мортон, ответила я. Чем могу помочь Гвендолин Мортон? Тепло улыбнулся парень. Я ищу корпус номер шесть, но на карте такого нет. — пожаловалась я, продемонстрировав бумагу со схемы. Рейн внимательно посмотрел на карту и удивленно спросил. — А зачем тебе корпус номер шесть? — У меня там пара по литературе. — Хм... — паринчит нахмурился. И его паристократически правильное лицо приобрело мрачное очарование. — Что? — вздохнула я, не ожидая ничего хорошего. — Даже не знаю, как тебе сказать. — Ну, говори, как есть. — Внутренне напряглась я понимаешь корпус номер шесть сгорел несколько лет назад еще до моего поступления там были старые алхимические лаборатории защитные заклинания произносились и очередное практическое занятие обернулось разноцветным пожаром так я сунула в руки парню карту и перетряхнула сумку в поисках расписания смотри шестой корпус литература второй корпус история третий корпус основы первой лекарской помощи четвертый корпус боевая практика ноль совпадений — подтвердил мои догадки Рей. «Я сделала глубокий вдох, понимая, что сейчас ни один темный не попал на нужную пару. Тогда не подскажешь, как бы узнать, где сейчас занятия у Акселя Ханта?» «Зачем он тебе?» — искренне удивился парень. «Буду предъявлять претензии», — мрачно ответила я. «А, ну раз претензии...» — Рейн довольно ухмыльнулся. «Аксель мой одногруппник, и сейчас у нас должна начаться пара по управлению экономикой. В мой удивленный взгляд, парень пояснил. «Перспективное наследство обязывает». "Види", решительно попросила я, пытаясь вспомнить хоть что-то о семействе Хант. Определенно, парень не просто так ходит на уроки для богатеньких наследников. Но никаких ассоциаций с его родовым именем в голове не возникало.